Жар, больше оскорбленный отсутствием монет, чем пинком, рвался показать Саврянину, что такое настоящее извращение, но рыска сумела отвлечь его завтраком. Наскоро перекусив, друг умчался, на ходу натягивая рясу на штаны. Молельня, в отличие от кормильни, открывалась рано, дабы поймать краткий миг похмелья.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 и тут же отломила кусок сот и засунула в рот. Молив, растрогался, рифыл, что это знак судьбы, и тут же нарек меня своим помощником. Забавный старикан, не то что наш придурок известки. Вроде как и богиня искренне служит, но и о земной жизни не забывает. Без рясы ни нипочем не догадаешься, что молец. «И чем ты там занимаешься?» Саврянин подошел к ведру с водой, зачерпнул и начал жадно пить. Несмотря на распахнутые окна, эта ночь выдалась жарче прежней, а рыска утром еще и печку растопила, чтобы завтрак сготовить. У чаши с пожертвованиями стою. Слежу, чтобы... Только клали. Начал гордо перечислять жар. Коптилки зажигаю, свечку держу, пою. «Поешь?» — поперхнулся Альк, облив грудь. «А чего? У меня хороший голос», — обиделся вор.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 «Так, может, я оскорбляю взор вашего царского величества?» — издевательски поинтересовался вор. «Да нет, кури», — равнодушно позволил Альк. «Я мизантроп. Чем скорее вы все сдохнете, тем лучше». Жар закашлялся, затушил цигарку о стену и бросил в бурьян. «Слушай, ну как вот с тобой разговаривать?» «Не разговаривай». Альк, тем не менее, задержался на крыльце. Не дожидаясь обеда, надкусил пирожок.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 Наемник выбрал не самое удачное время для задушевных разговоров. Вечер, когда посетители снуют туда-сюда и вышибали, нужно постоянно быть начеку В общем, так, — заторопился Сива, поняв намек. Мне тут работенку предложили, но одному боязно браться. Спина, напарник нужен. А чего ко мне-то пришел? Алька выставил ногу, не давая годовалому полузунку перебраться через порог и кувыркнуться с крыльца в грязь.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 покуда он по ночам вылезать не стал, по плотине ходить и в ставни скрестись. Подмастерья уже после второго раза разбежались. Вот мельничиха и плачется. Скажите ему, что поставил меня в покое, три злата заплачу. — Просто сказать? — Да, но, подозреваю, ему это не понравится. Хм. Саврянин обреченно развернул настойчивое дитя в восьмой раз. —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 «Вот и таскай следующие десять лет мечи!» — отрезал Алька, отворачиваясь. «Ну и хрен с тобой надулся наемник. Жлоб Саврянский!» «Растя, Парентарская!» Саврянин, подлая из соседских собак, распахнул калитку. У тётки Ксюты тоже был пес, но совсем еще щенок, равноластившийся к своим и чужакам. Хозяйка его даже на ночь в доме запирала, чтоб не свели». Рызка, как всегда, не спала, сидела с ногами на постели и что-то вязала при свете лучины, клюя носом. При виде незнакомого человека девушка встрепенулась, уронила клубок с коленей и поспешила натянуть на них подол. «Ночь добрая», — вежливо сказал Сива, глазея на девчонку в легком домашнем платьице и гадая, родственница она саврянину или подружка. Альк заглянул на печь,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 «Саврянин» — обвесился ножами и уточнил. «А чего там копаться? Либо мы его, либо он нас». «Альк, не смей». Рызка вскочила, давая наемнику возможность попялиться на ее босые крепкие ножки от колена и ниже. «Я... я тебе запрещаю». «Хм...» Белокосый повернулся к двери и нос к носу столкнулся с жаром, как раз вернувшимся с полуночной службы в молельне.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 «Кто проклял?» Жар к ужасу подруги не только не попытался помешать Саврянину, но и заблестел глазами, затрясся, как взявшая след гончая. «Я с вами!» Еще чего не хватало, возмутился Альк, но чужое мнение в этом доме не уважал не только Саврянин. «Рыска, где освещенное масло?» — зашарил по полкам парень. «Ну, то, что я вчера в горшочке принес». «Ой!»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 Рызка тоже схватилась за штаны, тогда и меня подождите. Сива оторопело взирал на это сумасшествие. Тут здоровенные мужики с мечами за деньги идти отказались, а молиться девчонка просто за компанию рвутся. «Может, хоть подружку дома запрешь, а?» — шепотом сказал он Альку. «Беспокойники говорят, девичье мясо любят». «Я очень на это надеюсь», — с непередаваемым чувством сказал Саврянин.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 Тетка черканула по ладони, черные и прямые. «Прямые?» — еще больше изумился Альк. «Ногти же! Крючатся, когда отрастают, и не черные они, а темно-желтые. Я видел у юродивых». «Так то ж не ногти, а когти!» — заступился замельник и наемник. «А что черные, так дорогу себе сквозь землю прокапывал». «Слышь, Сива, выйди во двор». «Зачем?» «Поскребись в окошко».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 Говорят, беспокойники ее пересечь не могут. — Это они тебе сами сказали? Альк еще раз посмотрел в окошко. Жальника веяло опасностью, но по-прежнему неопределенной. — Нет, — внезапно решил он, — в избе нам делать нечего, давай-ка прогуляемся. — Рыска, может, здесь посидишь? — с надеждой спросил Жар, чье рвение по усекновению беспокойников здорово озадачивало и подругу, и саврянина. Парень не то чтобы был трусоват, скорее предпочитал не ходить туда, где, возможно, придется струсить. — Нет, — уперлась девушка, — я с вами. — Не боишься? — Боюсь, — честно сказала Рыска. — Но лучше я возле вас бояться буду. Там хоть ясно чего, а дома ждать куда страшнее. Посоветовав мельничихе покрепче запереться, а как ну вообще не подходить, охотники вышли во двор. не верю я ни в каких беспокойников категорично заявил альк не особо заботясь что тетка может еще их услышать зачем же тогда подрядился их ловить удивился жар легкие деньги соврянин ногтем выколопал из зубов какое то волокно и брезгливо сощелкнул его на землю всего то дел пожальнику погулять не погулять а у секновенного беспокойника мельничихе и приволочь поправил вор «Ну, выкопаем кого-нибудь и приволочем, и глазом не моргнул Альк. Тетка успокоится, и ей перестанет, всякая чушь мерещится». «Иди ты!» — жаргодливо передернул плечами. «Сам копай!» «Никто ничего копать не будет», — возмущенно вмешалась Рыска. «Мы же не жулики какие-то». «Да нет, нам просто деньги нужны», — уточнил Саврянин. «Тревожить покой мертвых я не позволю ни за какие деньги». «Ну и не позволяй. Больно надо мне тебя спрашивать».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 — Чего им вылезать-то? — обиделся за соврянских покойников Альк. — Они ж мертвые. Ты хоть раз видел, чтоб кто из них домой после похорон вернулся? — Я нет. А вот дед Ивлей из Хольгиной Креницы, да, у него племянница накануне свадьбы померла, говорят, отравилась, когда за нелюбимого просватали. Но отпели ее, как положено, закопали, а ночью, слышит он, кто-то бродит под окном.